Во время войны в этих краях было сильное партизанское движение. Мы в Припятских болотах нашли несколько партизанских тайников. Оружие всякое, немецкое, советское, ППШ, ППД, ППС, МП-40, винтовки, пулеметы трофейные, боеприпасов море. Многое в идеальном состоянии. Вот и пользуемся. Кое-что продаем, модифицируем. Прицелы вон приладили. На юге, ближе к Чернобыле, я в болоте даже танк немецкий нашел. «Панзер-2, л у к с «Негодный, правда. Видимо, я на партизан охотился, да и сгинул в топе. С тех пор у меня кличка такая. Панцирь». «Занятно». «Что за рюкзак у тебя?» Лидер аномалов резко сменил тему. «Приглянулся? Я такое вижу второй раз. Первый раз мы наблюдали подобные рюкзаки у наемников, которые к станции шли. О том, какие отношения у нас с наемниками, ты сегодня в карьере убедился. И тут мы видим тебя с таким же рюкзаком». «Напрягает это. Откуда он у тебя? Скажешь, что у наемников отбил, не поверю». «Почему?» «Слишком просто, чтобы соврать», — невозмутимо ответил Панцирь. «А ты тут у них типа особого отдела, что ли? Всех проверяешь?» — х мыкнул Григорий. «Типа того. Ты не ответил». «Мне его заказчики дали с большой земли. Вышли они на меня возле Усова. Это похоже на правду?» «Может быть», — пожал плечами аномал. «А что они заказали?» «Прогулку на АЭС». Панцирь с сомнением посмотрел на Григория. «Ты хоть понимаешь, чем это чревато?» «Я сталкер». «И зачем?» «Черное солнце». Теперь а н о м а л посмотрел на него, как на полного психа. «Ты в это веришь?» «Чем черт не шутит?» «А что ты слышал о черном солнце?» «Что оно якобы существует?» «Ты лучше у Всевица спроси». «У кого?» «Да живет на болотах отшельник один». Панцирь махнул рукой в западном направлении. «Чокнутый экстрасенс. Очередное чудо зоны. Он может за неделю предсказать, когда будет выброс. И аномалии, и ловушки без всяких детекторов обходит. Как чертов контролер. Может, чего и расскажет. А что с теми наемниками стало?» «Мы вели их почти до станции. Километра три оставалось». Уже саркофаг было видно. Думали их положить на обратном пути, когда они с Хабаром идти будут. Дистанцию держали 500 метров. Следили в бинокле. Они переоделись в защитные комбезы, прошли еще немного, а потом ни с того ни с сего стали стрелять друг в друга. Полегли все. Что-то странное в этом было. «А чего рюкзаки не забрали?» «Хотели. Они ведь рюкзаки в кустах оставили, где переодевались». Мы уже двинули туда, но вовремя заметили, что от станции несётся л о в и н а к р ы с Миллионы. Верный знак того, что вот-вот произойдёт выброс. Ну и ноги в руки. Если крысы не сожрут, то выбросом накроет. А потом идти искать их добро уже смысла никакого не было. Эти в у с о в е говорили, что нанимали группу до меня. Может, вы за ними и следили? Так на кой чёрт тебе туда идти? Ну я же сталкер. Тем более, что иду один. «Друг в друга стрелять некому». Григорий усмехнулся. «Ну, д е л твое. Видно, деньги большие на кону». «Не без этого. Не боишься мне это рассказывать?» «А чего мне бояться? Вы только на своем мармеладе втрое больше делаете. И резона вам никакого нет нарушать баланс мира между вашей группировкой и сталкерами. У вас и так хлопот хватает. Наемники, альфа-псы, монолитовцы, мутанты. Чего вам еще и со сталкерами воевать?» «Ну так», — одобрительно кивнул панцирь. «Соображаешь?» «Если бы не соображал, то не продержался бы в зоне столько. А как этого всевица найти? Завтра тебя проводят, а сейчас ночь уже. Отдыхать пора». «А ты сам этого всевица видел?» — спросил Григорию мармеладного Джо, который вызвался проводить своего спасителя до хижины отшельника. «Нет!» У него только наши старшие бывают. последний раз панцирь ходил. Потом вернулся и сказал, что нам срочно нужно менять место дислокации. И оказался прав. Через два дня случился выброс, и на нашей старой базе появилось несколько аномалий, и сильно повысился уровень радиации. Поэтому мы в н о в о ш е п е л и ч е перебрались. Всевидец это и предсказал. Но сам я е м у не видел. — Но что вообще о нем рассказывают? — Да всякое, — пожал плечами Евгений. — Странный он. «Даже очень. Панцирь так и велел тебе передать. Дескать, спроси, что хочешь, услышишь ответы и уходи. А на остальное не обращай внимания. Ведет он себя как-то чудно. Вроде какой-то сталкер-одиночка ходил к всевицу. Разговаривал с ним, а потом вдруг накинулся на него и убить хотел. И что? Погиб сталкер тот. И труп его отшельник своему волку скормил. Короче, нельзя поддаваться эмоциям. Вроде всевидец провоцирует. Что-то типа того». «У него есть свой волк?» «Да, ручной, говорят. Всевидец его раненого отбил у стаи псевдо-собак и выходил. Тот теперь верой и правдой отшельнику служит». «Что-то мне уже идти туда не очень хочется», — х мыкнул Григорий. «Да чего ты? Наша старшая ведь ходит, а ничего. Я же говорю, задай вопросы, получи ответы и уходи. Все». «А какая плата?» «Он не берет платы».